Взглянув на подругу, Джой увидела, как сильно у Линси трясутся руки. Глубоко выдохнула, собралась. Ослепленные дальним светом фар, девушки казались загнанными в угол. Но только не Джой. Все рефлексы обострились, температура тела поднялась. Кто бы сейчас не вышел из этого проклятого автомобиля, он точно пожалеет, что решил связаться с ней. «Мне страшно», — сказала Линси. «Не бойся. Темный двор». Пара одиноких фонарей горели где-то вдалеке. За спиной бетонная стена, исписанная граффити, высотой в добрых четыре метра. Отступать некуда. Черный автомобиль вальяжно приближался к девушкам, словно пантера, выходящая на охоту. Джой сделала пару шагов вперед и прикрыла подругу спиной. Если кто-то решит добраться до Линси, то им сначала придется пройти мимо нее. «Да пошло оно!» джой двинулась навстречу машине закрываясь рукой от яркого света автомобиль остановился девушка закричала но никто не вышел из салона с яростью в глазах она пнула по слепящей фаре разбив ее в дребеске еще один удар по номеру выходи секундная пауза и двери машины раскрылись от удивления джой опешила из салона вышел тим старк и несколько его приятелей в свободных балахонах на манер уличных гангстеров Они выглядели смешными сосунками. «Дура!» — закричал Тим, увидев разбитую фару машины. «Совсем с ума сошла, больная!» «И кто теперь за это заплатит?» — спросил парень в черной кепке. «Тим!» — заорала Линси, «Ты совсем больной! Я чуть со страха не померла!» Джой не стала долго думать. Несколько ловких шагов навстречу, разворот корпуса и точный удар справа отправил Старка на асфальт. Парень шлепнулся на задницу и схватился за лицо. Из губы потекла кровь. Трое его дружков стояли, как вкопанные, раскрыв рты. «Еще хочешь?» — рявкнула Джой. «Ах ты, пригородная дрянь!» Поднявшись с земли, Тима отряхнул джинсы и со злобы посмотрел на Джой. В его ладони появился небольшой предмет, но Джой его не увидела. Она была так ослеплена яростью от их выходки, что мелкие детали ускользали из поля зрения. «Держите эту суку!» — крикнул Старк. Секундная пауза и трое парней окружили Джой со всех сторон. Несколько ударов по воздуху, чтобы отпугнуть, но когда она обратила внимание на Тима, то совсем не заметила, как он выставил руку вперед и брызнул ей в глаза перцовым баллончиком. Джой сразу же повалилась на землю. Лицо горело, как от огня, ничего не видно. Задыхаясь и растирая веки, она пыталась отмахиваться вслепую. Увидев, как подруга упала, Линси подбежала к парням. Она хотела подойти к Джой, но Тим Старк приказал держать ее. Размахивая ногами и руками, Линси кричала самые похабные слова в адрес малолетних отморозков: Ты больной! оскалилась Линси. Маленький больной педик. Заткни пасть. Тимми подошел к Линси и влепил ей пощечину, такую сильную, что ее лицо откинулось в сторону. Из глаз девушки потекли слезы. Она хотела рвать и метать, но ее крепко держали двое парней, в то время как Тим Старк нагло смотрел ей в глаза. Смазливое личико, светлые волосы аккуратно уложены, но за красивой оболочкой скрывался мерзавец. И как только это ничтожество раньше могло вызвать в ней трепетные чувства. Ненавижу, ненавижу, орала Линси. Сдохни. Схватив девушку за плечи, Тими так сильно толкнул ее в сторону, что Линси влетела в машину. Избила боковое зеркало головой. Сквозь прядь длинных волос проступила кровь. Линси с ужасом посмотрела на окровавленные пальцы. Глядя на друзей, Тим искал поддержки. Но даже его приятели были шокированы подобным поступком. Это все из-за тебя, шептал Старк. Видишь, это все ты виновата, ты. Тим и в ярости тыкал пальцем валяющуюся на асфальте Джой. Ты и твоя отмороженная подруга. Посмотрите, что вы сделали с моей машиной. Да. Раздался наглый мужской голос из темноты. — Неплохие колеса. Чего нельзя сказать об их хозяине? Тим и его друзья обернулись посмотреть на владельца столь бархатного баритона.